Баст хмуро стояла перед небольшим наполняющимся водой круглым бассейном и занималась самотерзанием. «Вот узнает мама о том, что она в очередной раз влипла. Вот узнает, куда она влипла. Да ее удар хватит!» Беспокойно думала про себя Баст. И еще одна мысль. «Вот узнают они, что она не придворная дама, а родная дочь королевы». Ее прошиб холодный пот. Переполох поднимется. На весь цивилизованный космос. Так вляпаться. Над ней годами будут насмехаться. Вдруг Баст послышался звонкий, заливистый, злой смех ее сводной сестры Атали, раздающийся под высокими сводами дворца роз. Смех доносился как бы издалека. Она передернула плечами. Нет, ее здесь не может быть. Ей это все померещилось. Да над всем королевством будут насмехаться! если узнают, как она попалась в плен. От страшных, унизительных картин в ее голове она зажмурилась и застонала. Тогда никто из ее родных не сможет посмотреть в глаза никому, и она после всего того, что обещала им, не сможет. Да она просто сгорит со стыда, не сходя с места. Баст продолжала терзаться на протяжении всего того времени, пока ее раздевали рабыни. Даже мысль о том, что она сейчас в личных покоях пирата захватившего ее, отошла на второй план перед укорами совести. В конечном итоге ее гибкое и не совсем честное второе «я» нашло решение. Оно из любой ситуации выбиралось с легкостью и в любую дырку могло пролезть без мыла, так как было довольно скользкое и лишено всяких ограничений типа совести и чести. Ее второе «я» было гораздо старше и опытнее Бас и принадлежало к другой, более жестокой эпохе, Эта вторая половинка ее души по существу принадлежала не ей. Это был осколок духа древнего великого воина. Именно оно и подсказало ей, что ключевыми словами в этой проблеме являются слова «если» и «узнают». Эти размышления успокоили и убаюкали тихий, почти не сопротивляющийся голос совести. В приказном порядке, жестко царапая щетками кожу, Девушки-рабыни быстро обмыли ее в неглубоком бассейне, съели теплой водой. Служанки натерли ее тело какой-то жидкостью. Испаряясь с поверхности кожи, она окутывала баст коконом терпкого аромата неизвестных ей трав и древесной коры. Вдыхая щекочущий нос запах, она наслаждалась этим странным сочетанием, не похожим на цветочные ароматы духов и благовоний. Рабыни помогли облачиться в длинную набедренную повязку белого цвета. Странное одеяние путалось и забивалось между ног, оставляя бедра открытыми. Белый короткий лифт с маленькими рукавчиками, расшитый мелкими прозрачными кристалликами, которые слегка, как бы неуверенно, меняли цвет, поддерживал и оставлял открытыми грудь и живот. Обувь ей не дали. Она, как и рабыни, должна была ходить босиком. По сути дела, ее наряд не очень отличался от их одежды только замысловатой вышивкой на подоле на бедренной повязке, да на вырезе короткого облегающего лифа. Проводив ее в круглую комнату, рабы неторопливо, тихо ступая босыми ногами по мягкому ковру, вышли из комнаты. Последняя из них, кинув быстрый взгляд на бас, задернула занавески на арке, ведущей в комнату с бассейном. Перед баст предстала поразительная комната, больше всего походившая на пещеру с сокровищами или драконового логова. Как и все сетты, Пират хранил все свои сбережения в виде золотых изделий, монет и драгоценных камней. У стен лежали кучи золота, сильно поразившие баст. Не то, чтобы она никогда не видела такого количества ювелирных изделий и драгоценных металлов. Каждый зал дворца Рос был как музей. Все во дворце было подобрано с тонким вкусом и изяществом. А здесь все просто свалили в кучу, на пол. Этого она не понимала. Комната была не круглой, как ей вначале показалось, странной формы. Стены в комнате тоже были необычные. Для начала нужно заметить, что их было шесть. В трех из них были прикрытые портьерами арки. К Еще одной была придвинута изголовьем огромная кровать, которая сама по себе уже могла считаться небольшой комнатой, если задернуть шторы полога. Пара столиков, мягкая кушетка с подушками, несколько кресел были приставлены к остальным стенам. Они утопали витыми ножками в куче монет и золотых вещиц, небрежно сдвинутых к стенам с середины ковра, покрывавшего весь пол. Комната была довольно просторная, по углам висели небольшие светильники. В мягком желтоватом свете отдельно валявшиеся кругляши монет посверкивали, выглядывая из густого ворса ковра. Их блеск отражался в темных, склоненных зеркалах, висевших на стенах. С точки зрения стиля комната была ужасно вульгарной. Множество богато украшенных вещей портили и перенасыщали деталями интерьер. Баст подумала, что пират как дракон, притащил ее в свое логово и будет хранить как драгоценность. Но ей было все равно. Сокровища сверкали и переливались, и она в порыве глупого детского восторга упала на ближайшую золотую кучу и попыталась изобразить снежного ангела на фоне сверкающего металла. Ее веселое настроение прошло так же быстро, как и возникло. Какая-то тревожная мысль появилась у нее в голове, но тут же бесследно растворилась. Баст задумчиво встала с кучи золота и посмотрелась в висевшее на стене выпуклое зеркало. Оно было странно знакомым, сделанное в виде круглого выпуклого диска солнца с рамой, изображавшей лучи светила. Эта вещица явно была украдена с какого-то богатого торгового корабля, изущего вещи из храма на новую звездную базу, и принадлежала ее сородичам. Зеркало повторяло эмблему солнца Ра. Уникальность этого предмета состояла в том, что амальгама была не серебряной, а золотой. Отражения в таких зеркалах показывали только все самые лучшие качества, заключенные в человеке. Баст полюбовалась своим отражением и отражением комнаты в зеркале. Комната теперь не казалась ей уже неприятной, Просто в ней действовали чуждые ей порядки и законы. Она обратила внимание на отражение камней в зеркале. Два рубина и фиолетовый камешек прилипли к ошейнику. Магический металл медленно пожирал драгоценные камни. Выглядело это настолько гадко, что Баст затошнила от увиденного. Волна отвращения к ненавистной, противной вещи захлестнула ее. Она отошла от зеркала, чтобы не видеть этого, но тут же, Ненависть, поднявшаяся было в ней, стала угасать. Она быстро успокоилась и вновь пришла в состояние вялого интереса. Баст провела небольшой эксперимент, скормив маленький темно-кровавый рубин-браслету на запястье, а вот золотую монету тот отверг. Постучав пару раз по нему ребром монеты и приложив на более долгое время, она бросила ее на пол. Монета со звоном плюхнулась на гору драгоценностей и, не удержавшись на ней, покатилась по ковру. Девушка меланхолично и заторможенно наблюдала за ее движением. В ногах разливалась приятная вялость. Постояв немного в задумчивости и что-то про себя решив, она подошла к кровати и легла на мягкий белый мех. Растянувшись на нежном покрывале, она не спеша оглядела полок над кроватью и деревянные резные колонны, поддерживающие его. Окинув ленивым взглядом покрывало, в ногах постели Баст увидела утонувшую в складках меха шкатулку. Потянувшись к ней, Девушка высыпала содержимое на кровать. Яркие ожерелья, камни и самоцветы высыпались на белый мех. Тут на нее нашло наваждение. Она начала лениво перебирать драгоценности, потом примерять сверкающие кольца. Изящество и вкус, с которыми их сделали, восторгал ее. Она собирала в горсти драгоценные камни и подбрасывала их. Радужный сверкающий водопад падал на нее. В блаженстве она терлась щекой о мягкий мех кровати, Ее волосы разметались по белому покрывалу, и разбросанные драгоценности запутывались в них. Вокруг драгоценностей светились радужные ареолы. Экстаз и эйфория охватили тело девушки. Ее руки, двигающиеся перед лицом, тоже окружало цветное свечение. За руками в пространстве тянулись такие же яркие разводы, медленно угасая. Вокруг всего виденного колыхались радужные тени, повторяя очертания предметов Постепенно все теряло четкость и становилось как бы размытым. Она видела все сквозь полуприкрытые ресницы на утомленных глазах. Уставшая и присыщенная игрой с драгоценностями, Баст заснула. Из-за толстых штор с левой стороны послышалось приглушенное шлепанье босых ног. В ту же секунду из арки вышли, плавно покачивая бедрами, две девушки худенькая, хрупкая блондинка и пышная брюнетка. Разговаривая между собой, они не спеша пересекли комнату. Одна девушка тихим голосом уговаривала другую быть смелее и не бояться. Красавицы собирались пройти через комнату своего хозяина, сократив путь, но вдруг остановились, как пораженные громом. На кровати их господина лежала незнакомка, сжимая в руке роскошное ожерелье. Вскрикнув, в испуге перед гневом властителя, Одна из девушек, тонкая и белокурая красавица, зажав рот рукой, метнулась обратно за прикрывавшую арку занавеску. В конце коридора затих звук ее босых ног. Но вторая, темноволосая девушка, чувствовавшая себя в этой комнате более уверенно, осталась. Вряд ли что-нибудь теперь могло сдвинуть ее с места. Окинув взглядом комнату и не найдя в ней хозяина, она совсем осмелела и приблизилась к застеленной белым мехом постели, которую много раз делила с властителем этого корабля. Теперь ее место занимала незнакомка, и ей хотелось повнимательнее ее рассмотреть. Так крепко спала, раскинувшись на постели, во сне она улыбалась. Вошедшая красавица почувствовала запах настойки, которую используют для того, чтобы успокоить рабов. А добавленная в этот настойка кора дерева лайк заставляет рабынь быть сговорчивыми. Нагнувшись над спящей, Брюнетка пристально и придирчиво осматривала лицо, волосы и фигуру неизвестной, не забывая при этом прислушиваться к звукам за противоположной занавеской. Не идет ли господин? С испугом она заметила, что девушка, лежащая на кровати, одного с ней типа красоты. Пышная темноволосая с яркими чертами лица. Не замена ли она для нее, Рианны? Темные волосы незнакомки были с рыжим оттенком и меняли цвет. У Корней они были темнее на концах светлее. Но густые волосы девушки, лежащие на кровати, не знали хорошего ухода. Они были безжалостно стянуты в хвост и неровно острижены на концах. Сама же Рианна была необычайно ухожена. Часами в ожидании своего господина она умащивала волосы и кожу бальзамами, мазями и благовониями. Рианна была настоящей красавицей. Черноволосая, с роскошной гривой, туго накрученных надушенных кудрей, которые доходили до округлых ягодиц, и были ее гордостью, и приковывали внимание любого. Она определенно привлекательнее заморашки, спящей на кровати. Вдруг Риан разглядела что-то такое в незнакомке, от чего ее лицо исказилось и стало безобразным. На носу у переносицы сошлись резкие морщины, придававшие ее лицу звериный вид. Чтобы не закричать от досады, она прикусила белыми зубками костяшку пальца. В душе ее вспыхнул ураган ненависти к незнакомке. Ни красота и не стройность девушки вызвали в ней такой приступ зависти, смешанный с паникой и отчаянием. Риана во сто крат красивее ее. Причина была в уникальности незнакомки. Окинув придирчивым взглядом тело девушки, Рианна не нашла ни леопардовых пятен на руках и ногах, ни тигровых полосок на животе. Перед ней лежала не просто жительница острова Рос, а, возможно, чистокровная.